Меня экзаменовал целый комитет обходительных чинуш. Алиса ждала у дверей, и мы отправились обедать в итальянский ресторан, чувствуя неловкость, как чужие. Она была бледная, усталая, щеки отвесли. Я спросил, чем она занималась, пока меня не было. Писала ответ. Туда? Туда. Какой? А ты как думаешь? Согласилась. Тягостное молчание. Я знал, что она хочет услышать, но язык не поворачивался. Я был как лунатик, проснувшийся на самом краю крыши. Женитьба, обустройство — нет, к этому я не готов. В душе я не доверял ей. Между нами лежало нечто пугающее, смутное, трудно определимое, и породило его она, а не я. Некоторые их самолеты садятся в Афинах. Если ты попадешь в Грецию, будем видеться. Останешься в Лондоне?